Испытания загадками Весенний дом на Лотосовой улице оказался большим домом на два этажа, украшенным лентами и флагами. Изнутри слышалась музыка и много голосия. Бойкие слуги зазывали гостей. Если бы Лидзе не знал, куда они пришли, то решил бы, что это постоялый двор или трактир, украшенный по случаю какого-то праздника. Слуги, заметив Лидзе и Яньгуна, а вернее оценив размерах их кошелей, тут же подхватили их под руки, сыпля шутками и прибаутками и втолкнули в двери весеннего дома. Нижний этаж представлял собой просторный зал, заставленный столами и кое-где отгороженный ширмами, как бывает и в обычных тавернах. Верхний этаж, завешанный шелковыми занавесками, предназначался для личных встреч клиентов с девушками. У лестницы была сцена, на которой вертелись танцовщицы в полупрозрачных нарядах. Лидзе поспешно отвел взгляд. Один из верхних проемов был занавешен плотным занавесом, подсвеченным изнутри. За ним различались силуэты нескольких девушек. А поскольку взгляды посетителей были устремлены именно туда, то Яньгун предположил, что за занавесом скрывается та самая майжун, которую никто не видел и которая испытывает посетителей загадками. Яньгун велел подскочившему к ним слуге выбрать для них с Лидзе лучший столик, откуда был бы виден весь нижний зал. И, разумеется, верхний этаж. «Чего пожелаете, благородные господа?» Потирая руки, спросил слуга. И при этом умильно поглядывал на туго набитые кошели новых гостей. «Вина для начала», — сказал Яньгун. «Что-нибудь из закусок. А еще хотелось бы кое-что узнать. И я не сомневаюсь, что ты нам поможешь». Добавил он и вынул из кошеля золотую бляшку. Слуга впился жадным взглядом в золото и сказал. все, что пожелаете, благородные господа». «Правда ли, что в этом весеннем доме есть красавица, загадывающая гостем загадки?» — спросил Яньгун. «И если правда, то какие загадки она загадывает и сколько из них уже отгадано?» Слуга засмеялся. «Благородный господин, вы тоже пришли потягаться за право увидеть майжун? «Может быть», — сказал Яньгун. «Но для начала хотелось бы узнать подробности. До сих пор никто так и не отгадал загадок майжун? Ни один из гостей не может похвастаться тем, что видел ее лицо. А на самом ли деле она красавица?» — сомнением спросил Яньгун. «Говорить можно что угодно, но раз ее никто не видел...» «Писаная красавица!» — понизил голос до шепота слуга. «Такую еще поискать!» Яньгун многозначительно поглядел на Лидзе. «И как услышать эти загадки?» — спросил Лидзе. «Сегодня благородные господа господин Байчи Придет, чтобы ответить на первую загадку майжун. Он прислал слуг, чтобы сказать, что разгадал первую загадку. «Байчи?» — фыркнул Яньгун. «Ну, поглядим, не станет ли господин Байчи господином Байчи?» «Байчи» и «байчи» — игра слов, второй вариант означает «дурак». Слуга прикусил губу, поскольку смеяться над гостями было непозволительно. «Господин Байчи пришел», — раздались возгласы гостей. Лидзе обернулся и увидел тучного мужчину, вошедшего в весенний дом. Сопровождали его слуги, один из которых нес что-то на подносе, накрытым шелковым платком. «Дары, красавицы!» — прошептал Яньгун. На нижних ступенях лестницы стоял, как пояснил слуга, хозяин весеннего дома. Мужчина в летах, с хитрым, как у лисицы, лицом. Лидзе подумалось, что они с Яньгуном чем-то похожи. Наверняка такой же пройдоха, как Евнух. «Приветствую, господина Байчи», — почтительно поклонился хозяин. «Господин Байчи объявил, что разгадал первую загадку моей жены, принесет ответ, так ли это, господин Байчи?» «Да, я разгадал первую загадку моей жен», — садышкой сказал тучный Байчи. Посетители шумно начали выражать, кто одобрение, что господин Байчи такой умный, кто досаду, что загадку разгадал кто-то другой, а не они. Господин Байчи оглядел их всех с таким видом, точно уже увидел майжун в лицо. Хозяин повернулся к гостям и заговорил, вероятно, чтобы просветить тех, кто навидался в его заведение впервые и ничего не знал об испытании загадками. Первая загадка майжун была такая — «Принесите ей невянущую ветвь». «Ого, сокровище из легенды?» — присвистнул Яньгун. «Не думаю». Лидзе проговорил это медленно. Взгляд его отрешенный остановился в одной точке. Он явно задумался над загадкой. Принес ли господин Байчи невянущую ветвь?» — спросил хозяин. Принес, горделиво сказал Байчи и сделал знак слуге с подносом. Тот сдернул с подноса шелковый платок и по нижнему залу пронёсся вздох восхищения. На подносе лежала ветка из золота, украшенная драгоценными камнями и жемчугами. Изготовлено сокровище было так искусно, что ветка походила на настоящую, если бы только существовали на свете золотые деревья с нефритовыми листьями и жемчужными цветками». «Прямо точь в точь, как описано в легенде», — заметил Яньгун. «Что же он, угадал?» Хозяин развернулся лицом к занавешенному проему и спросил. «Красавица, Мэйжон, верно ли угадал господин Байчи?» Занавесь дрогнула, приподнялась. На верхний лестничный проем вышла девушка, служанка, и громко провозгласила: Майжун сказала: нет, невянущая ветвь не такая. По залу пронесся ропот, скорее одобрительный, чем разочарованный. Признаться, даже Яньгун поймал себя на мысли, не хотел бы, чтобы победа досталась этому бойчи. Он глянул на лице, ему показалось, что тот усмехнулся. Дзедзе, -дзе", тихо спросил Яньгун, Ты знаешь разгадку? Лидзе приподнял и опустил плечи, но сказал. «Думаю, никто никогда не увидит лицо красавицы Мэйжон». «Почему?» — удивился Яньгон. «Кто может угадать, какой она представляет легендарную невянущую ветвь?» — сказал Лидзе. «В чужую голову не залезешь, если только она вообще имеет в виду легендарную невянущую ветвь». «А что, есть и другие?» — удивился Яньгон. Лидзе на это только опять пожал плечами. "Ну... — разочарованно протянул Яньгун и вздохнул. Он полагал, что их с министрами план провалился. Вряд ли Ли Цзэ захочет прийти в весенний дом снова, если разгадал планы красавицы Мэйжун и не собиравшийся никому показывать свое лицо. Но Ли Цзэ к его удивлению сказал, когда они возвращались во дворец, «Нужно будет прийти снова». «Зачем?» — поразился Яньгун. «Хочу поглядеть, насколько богатая у людей фантазия». «То есть сам ты разгадывать пытаться не будешь?» — уточнил Янь-Гун. «Это не так интересно, как наблюдать за другими». «Значит, никто никогда не разгадает первые загадки?» — пробормотал Янь-Гун. а ведь мы позабыли спросить у слуги, какая вторая загадка?» «Сомневаюсь, что вторая вообще есть, не говоря уже о третьей». «Это прибыльное дело, Гун-Гун. Соискатели никогда не перестанут пытаться». «Гости всегда будут приходить посмотреть на испытания загадками. А кто остается в выигрыше?» «Хозяин заведения», — осенила Яньгуна, И он тоже засмеялся. «А что, может, и красавица то никакой нет?» «Может и нет», — согласился Лидзе. «Да она и не нужна. Главное — растрезвонить о ее существовании и необыкновенном уме. Я заметил, среди гостей были люди из десяти царств. Значит, они и там говорят». «Прямо как когда-то о Чео Лидзе», — осклабился Яньгун. «Но не всему нужно верить», — покраснел Лидзе.